Глава 9. К шестому дню в доме Гордеевых я начала привыкать и к нему, и к странностям домочадцев. Нет, в присутствии Ильи все вели себя сдержанно и мило, но без него будто сбрасывали маски. А здесь стоит заметить, что работал господин алхимик с раннего утра и до поздней ночи, а то и сутками пропадал на дежурствах. К примеру, горничная Зоюшка казалась мне вымышленным персонажем. Все о ней говорили, но никто не видел. Чистоту в доме поддерживали заклятья, с посудой и прочим управлялась повариха, а за своими комнатами дети следили сами. Вещи тоже стирались будто по волшебству, а поменять мне постельное белье и полотенца Зоюшка ухитрилась за то время, пока мы с Элией выезжали за покупками. Тогда же аккуратно разложила книги на столе и вымыла полы. Но к ее работе, по крайней мере, не было вопросов. Повариха другое дело, как я поняла, старалась она исключительно ради ужинов, то есть, опять же, только в присутствии Ильи. Завтракал он рано, довольствовался пустым кофе или чаем, затем уезжал на целый день. Лизавета же питалась специфически, овощами или чем-то легкобесвкусным. Дети вынужденно ели то же самое». Я лично несколько раз видела, как Федор тащит к себе с кухни гору бутербродов и натыкалась на Ксению с корзиной яблок в руках. Остальное, как я поняла, они добирали в лицее. Ульяна провожала их туда и помогала с уроками, причем так активно, что стекла дрожали от ее крика. При этом за ужинами она пела соловьем, рассказывая Илье, какие прекрасные и способные у него дети – и норовила подсесть ближе и тронуть его, за что мне неизменно тоже хотелось ее тронуть, не ласково, возможно, даже с размаха и с сжатым кулаком, или оттаскать хорошенько за волосы. Не из ревности, а только в воспитательных целях. Все же клеится к чужим женихам последнее дело. Лизавета обычно вставала ближе к одиннадцати утра, выпивала стакан какого-то сока, прихорашивалась и испарялась из дома на целый день. Кажется, Федор с Ксенией ее пугали, потому как любящая бабуля старалась с ними не пересекаться. Зато на меня она будто охотилась, чтобы при случае уколоть. «Ах, дорогая Софья, нелегко вам подбирать одежду. Блондинки всегда смотрятся так блекло». «Но вы же не собираетесь носить это пальто! В похожем гуляет Настенька, а все наслышаны о ее легком нраве. Представьте, живет на содержании у одного господина и ничуть этого не смущается!» Пальто, кстати, было темным и безразмерным, с большими пуговицами. «В похожих ходила треть снежиградской молодежи, поэтому я и не дернулась». Одна гулящая Настенька не смогла бы переплюнуть толпы вполне приличных студенток. К тому же гулящая всего с одним господином, но несерьезно, прав слово. «Вижу, вы такая возвышенная, неземная, но совершенно не способная к ведению домашнего хозяйства», продолжала вздыхать Лизавета во время своего позднего завтрака и моего перекуса. Помню, Тасенька не только справлялась совсем сама, но и возила Илье домашние обеды на службу. Знаете, мужчины такие ретрограды, так ценят все эти ритуалы и традиции. Хорошо, что нынешняя молодежь вроде вас решительно их отталкивает. Ну, правда, к чему эта нелепая беготня за мужем и детьми? Здесь я ее поддерживала. Беготня действительно нелепая, тем более муж и дети не мои». Но Лизавета не сдавалась и решила додавить меня с этой темой. Теперь ее вздохи о плохом ведении хозяйства стали регулярными и полными сочувствия к моей безрукости. Будь она моей настоящей свекровью, я бы уже подумывала о побеге, а так просто улыбалась на все нападки и рассказывала о своей крепкой любви к Илюшеньке и его очаровательным деткам. «Было в Лизавете и хорошее, к примеру, ее подруга Валерия. Та на второй день приехала проведать меня, мило болтала обо всем и притащила целую гору книг, чтобы я не скучала. Еще активно звала в свой книжный клуб, но выходить в свет меня пока не тянуло. Тем более Лизавет не пропускала ни одного собрания там, а я уже чувствовала переизбыток общения с ней». В одном Илья был прав. Призраку его жены можно было не беспокоиться». От такой потенциальной свекрови сбегут все возможные невесты ее сына. Но таинственный шутник до сих пор бродил по коридорам, то и дело попадаясь мне на глаза вечерами. Притом выбирал дни, когда Ильи нет дома, как будто и покойная жена при нем старалась вести себя прилично. От чего я действительно страдала, так это от безделья. Из-за него же я все чаще чувствовала себя мотей с таким же распорядком. Встала, умылась потянулась, в моем случае сделала зарядку, подкрепилась, погуляла, вот и время следующего перекуса. Еще можно почитать книгу, сделать гимнастику еще раз и вернуться к книгам. В общем, неделю своего пребывания в доме Гордеевых я решила отметить праздничным завтраком. Спустилась на кухню и к неудовольствию поварихи взялась за готовку. «Госпожа Льховская!» Сквозь зубы бурчала она, наблюдая за тем, как я болтаю яйца для омлета. «Если вы чего-то хотите, можно просто сказать, и я приготовлю». «Ах, Галина Аркадьевна, больше всего я хочу понравиться любезной Елизавете Сергеевне!» Пролепетала я, отмеряя соли специи. «А она сказала, что я должна сама готовить будущему мужу и деткам». Повариха скривилась, проглотив... «Милочка, смиритесь, у вас все равно нет шансов». И осталась наблюдать за мной. Помогать она не спешила, только сверлила взглядом и нехотя подавала мне необходимое. И то согласилась после моего оптимистичного «Ай, ничего, сейчас сама найду. Начну, пожалуй, вон с того верхнего шкафчика». Но на полках их кладовых я все равно порылась, оценивая запасы продуктов. Заодно отметила, что многое из хранящегося там никогда не подавали к столу а другое доставалось только в присутствии Ильи. «Это для торжественных приемов, Лизаветы Сергеевна!» – нехотя пояснила повариха, заметив мой интерес к деликатесным сырам и подарочным наборам шоколада. «У меня эти трети с расходами имеется, где все записано. Хотите, покажу?» «Хочу!» – кивнула я. «Буду вникать во все детали хозяйства, как и положено!» Тетрадь я действительно прихватила и унесла в комнату, дожидаясь, пока омлет доходит в духовке. Галина Аркадьевна все кружила рядом и бухтела о порушенной рецептуре. И молоко вместо сливок, и яйца не взбит как следует, и почему в духовке. Но в результате омлет получился высоким и пышным, как в детском саду. Собственно, я долго училась делать его именно таким, специально для сына. Посвящать повариху в такие детали не стала, просто порезала омлет на порционные куски, добавила подсушенный на сковороде хлеб, собрала тарелку нарезки и помогла все сервировать. Нельзя оставлять повариху на едение с соблазном нечаянно все опрокинуть. Илья к тому времени уже уехал на службу, но на его счет я не слишком волновалась. В больнице кормили вполне сносно, а доктора там официально стояли на довольствии. Вот дети другое дело, им полезно что-то посерьезнее пустого чая. Но по скривившимся лицам обоих я поняла, что этот раунд проигран. Ксения с фальшивой улыбкой сослалась на плохой аппетит, Федор тоже ни к чему не притронулся, хотя смотрел на еду с интересом и носом дергал, учуяв аппетитный запах. Я не стала наседать на них, просто завтракала и слушала радио, а сестра Илия шуршала рядом утренней газетой и тоже с аппетитом ела. Но хоть кому-то моя стрипня понравилась. Впрочем, раунд это не сражение. Посмотрим, что будет дальше. После завтрака я внимательно изучила тетрадь с расходами и даже сходила к Илии проконсультироваться насчет цен. На первый взгляд все сходилось, только вот расход продуктов получался странным. К примеру, из шести фунтов мяса получилась порция котлет, которых хватило на один ужин, а мешок лука в семье съедали за неделю. Даже не знаю, как можно провернуть такой номер, если не готовить из него трижды в день. Муки же уходило столько, будто с обратной стороны дома стояла небольшая и востребованная пекарня. Думаю, на это и был расчет. Илья сможет проверить покупки, а также пересчитать суммы. Но вот расход продуктов для мужчин обычно дело темное. Да, куда чаще я сталкивалась с уверенностью, что из одного куска курицы можно готовить неделю. Но и обратные заблуждения тоже не редкость поэтому стоило кухарке вернуться с рынка. Я материализовалась на кухне и невинно пристроилась на стульчике следить за тем, как она разбирает продукты. Угрюмый Иван, в чьи обязанности и входило тащить тяжелые сумки, буркнул что-то и удалился, заметно прихрамывая на ногу. Причем странно как-то. Я невольно задержала на нем взгляд, затем снова переключилась на повариху. «Помочь вам?» – любезно предложила я, заметив ее трудности со здоровенным куском мяса. Отменного, кстати, все же выбирать продукты Галина Аркадьевна умела. «Мне одной привычнее», — сквозь зубы процедила она. «Вы только скажите, чего бы на ужин хотели, я приготовлю». «На обед», — уточнила я. Но Лизавета Сергеевна сказала, что жене надлежит самой заботиться о муже и детях. А они бедные, так питаются одними ужинами. «Вам, наверное, тяжело готовить трижды в день, вот я и помогу». Повариха натянуто улыбнулась и продолжила разбирать покупки. Мясо на куски и в холодильный шкаф овощи в отдельный ящик. Еще были орехи, творог, хлеб. Неплохой набор, но снова ничего вкусного для детей. Не моё дело, конечно, но непривычно. Возможно, Илья их просто в строгости держит и не балует сладостями. Тем более в тетради тоже не было особых записей об этом. «Отчего же лука так мало взяли?» — удивилась я. «За прошлую неделю его мешок ушел». Спина Галины Аркадьевны напряглась, и руки опустились на край раковины и сжали его, а затем повариха обернулась ко мне, нахмурив брови. «Вы в чем-то меня обвиняете? Только хочу разобраться в тонкостях ведения хозяйства». «Хорошо». Она вытерла руки полотенцем и подошла ближе ко мне. «С луком я сглупила». Повелась на невысокую цену и купила сразу целый мешок. А под верхним слоем хороших луковиц сплошное гнилье, и продавца того больше нет. Потому и пришлось все списать. «Ох, такая беда!» — повариха поджала губы, затем ответила. «Я еще при Таисье Владимировне сюда ходила и помогала с готовкой, а вы...» «А я ничего, только про лук спросила. Еще бы и про мясо поинтересовалась, но не хочу вас расстраивать. Давайте с обедом помогу в качестве компенсации». «Да не надо вам утруждаться, барышня, я и сама справлюсь». Повариха изо всех сил изображала улыбку, но недвусмысленно косилась на дверь. «Отдохните пока, книгу почитайте», — продолжила она. «Я ж пока готовкой займусь. Что скажете, то и приготовлю». «Ну, вы лучше знаете вкусы детей, вам и выбирать блюда», — я мило улыбнулась. «Главное, чтобы сытно и каждый день». «Как скажете. Но новомодные фарусские штуки я готовить не буду, лучше уволюсь». «Ни улиток, ни сыров этих ванючих!» Картина мира снова перевернулась и сменилась другой. В ней я сидела за столом и прижимала локти к телу. Передо мной на белоснежной скатерти стояли такие же белые тарелки и целая ширина столовых приборов. Рядом со мной сидели уже знакомые девушки, одетые в те же темные платья. У соседки слева заплыл глаз от синяка, а мои, ну, то есть Полинины пальца, опухли и почернели, да и слушались они с трудом. Вот тому я молилась Отцу Небесному, чтобы не подвели. Если оплашаю, накажут еще сильнее. Пара наших девушек сновали вокруг стола и расставляли блюда, наполненные здоровенными панцирями улиток. «Нас учили, как правильно их есть, но проблема не в этикете, а в том, как запихнуть в себя это склизкое нечто». «Я все равно не понимаю, зачем мы тратим время на их обучение», — произнес недовольный женский голос. «На ломаном фарусском, но я вполне все разобрала, хотя и не подала виду». «Милая Аделин, чем больше у них знаний, тем лучше ложатся заклинания» отвечал ей мужчина, и говорил он куда чище, как урожденный Фарус. «Нельзя исполнить то, чего не умеешь, поэтому приходится обучать куколок, танцам, этикету и прочим вещам. Мы сотрем их волю, но знания останутся, поэтому набери терпения». «Материал в этот раз уж больно негодный, а что поделать? Кого могли, выбрали в прошлые партии, теперь пришлось собирать по крупицам, чтобы не привлечь специальное управление». В следующий раз проедемся по провинции, там улов должен быть больше. Тех точно проще будет сразу под чары, чем обучать. Софь Павловна позвала меня кухарка и тронула за руку. Полинины воспоминания сразу поблюкли и исчезли. Я даже недоуменно рассмотрела пальцы, но те выглядели совершенно нормально. Вы уж не пугайте меня так. Галина Аркадина протянула мне стакан с водой. Говорили, а потом раз и застыли на месте. А взгляд в одну точку». «Мигрень», — отговорилась я. «От одного воспоминания об улитках накатывает. Пойду прилягу». «Конечно, конечно», — излишне поспешно ответила она. «Наверное, не стоило намекать на растраченное мясо. Это ее крепко задело. Но мне не стыдно. Не хочешь наказания — просто не воруй». «Вы отдыхайте, а я, Лизавета Сергеевне расскажу, как вы за хозяйство радеете». «Нажалуется», — на жаловица, сразу поняла я. Но потенциальную свекровь не слишком боялась, поэтому ничего не ответила и в самом деле ушла в свою комнату. Мотя увязалась следом, по пути пересказывая свои тяжелые кошачьи думы. Она вообще была на редкость болтливой и компанейской для кошки, но меня это не тяготило. Я вообще скучала по общению и людям. Вроде бы в доме их хватало, но побеседовать не с кем. От Лизаветы я без того зубы сводила. С Ульяной я предпочитала не сталкиваться. Илья казалась слишком строгой для болтовни. С детьми мы тоже пока не нашли общего языка. А Илья постоянно пропадал на работе, напрочь игнорируя свою невесту. «Надо будет это исправить».